Глава 12 Всю ночь снегопада не было. Однако утром стоило взойти солнцу, как стихия, будто пробудившись от сна, снова обрушилась на вишневые горы. Ветер завывал, как раненый зверь. мел по снежному насту, закручивая спирали снежинок. Небо, казалось, нависло над самой крышей отеля, и того и гляди, было готово обрушиться на него, придавить к самой земле. Тамерлан встал рано и успел созвониться с главой районного полицейского управления, сообщив о том, как у них здесь в Вишневых горах обстоят дела. Ничего утешительного на том конце трубки ему не сказали. Весь Кослинский район завалило снегом. Дорожные службы на силу справлялись в городах. О том, чтобы пробиться в горы, речи и быть не могло. Оставалось надеяться, что в ближайшие сутки стихия успокоится и через несколько дней — возможно, будет расчистить снежные завалы. Тамерлан уже оставалось надеяться и на другое, что убийца не решит извести кого-нибудь еще. Они же не поискали остатки яда или то, в чем его могли хранить в общих помещениях отеля и даже в мусоре, но так ничего и не нашли. Полноценный обыск Тамерлан проводить не стал. Вряд ли постояльцы бы согласились, все таки как ни крути, а здесь он присутствует как лицо неофициальное. Да и наверняка убийца не настолько глуп, чтобы хранить остатки яда в своем чемодане или прятать его у себя же в номере. Нет, тот, кто совершил убийство, действовал не импульсивно. Он все заранее продумал. Зная, что Тиасян будет среди постояльцев вишневых гор, этот человек приехал сюда только с одной целью — убить. все таки Женька молодец», — думал Тамерлан. Нашла записную книжку Тиасяна. И хоть самой Евгении в ней ничего не понравилось, но Тамерлана зацепили заметки о сыне и наследстве. Может, это не имело никакого отношения к убийству, но если вспомнить слова Тиграна, сказанные в сердцах Павлу Виноградову, «А как же мой сын!», то становится очень интересно. Отель потихоньку пробуждался ото сна. К тому времени, как первые постояльцы начали спускаться в столовую, Тамерлан уже успел позавтракать и выпить две чашки крепкого-прикрепкого кофе. «Вы-то мне и нужны», — поднялся Тамерлан с банкетки в холле, на которой он выседал последние полчаса. С нее открывался вид на центральную лестницу, а потому Тамерлан не смог не заметить Павла Виноградова, который сейчас шел вниз. «И вам доброе утро, господин следователь», — кисло поморщился Павел. Перспектива еще раз остаться с глазу на глаз со следователем его не вдохновляла. Пройдемте. Тамерлан кивнул на дверь библиотеки. «Всего на пару слов». От его взгляда не укрылось, как сильно побледнел Павел от одной только мысли, что нужно переступить порог помещения, где вчера было совершено убийство. Тем не менее, он совладал с собой и прошел за следователем. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил Павел еще в дверях. Тамерлан прошёл вглубь библиотеки, раздвинул гордины на окне и жестом пригласил Павла сесть на стоявшее здесь же кресло, обитое зеленым сукном. Сам Тамерлан остался стоять, прислонившись плечом к стене возле окна. Я хотел, чтобы вы рассказали подробно, о чем вы говорили с Тиграном Теосяном накануне его смерти». «Я же уже говорил», — устало вздохнул Павел. «Мы ссорились из-за того, как он обошёлся с Артёмом». «Значит, вам не понравилось, что он оскорбил вашего сына?» «Да, так и есть». «А чего вы ждали от этого разговора?» Тамерлан сверлил взглядом понуро сидевшего Павла. «Чего хотели добиться?» «Я и сам не знаю». Хотел дать понять этому козлу, что не все ему должно сходить с рук. И дали. «Что, простите?» — непонимающе уставился Павел на Тамерлана. «Думаете, Теосян принял близко к сердцу ваши угрозы? Может быть, внял им?» «Как же внял он? Таких ублюдков ничем не проймешь. Павел замолчал, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Я был на взводе, а Теосяну хоть бы хны». «Человек, нечаянно услышавший ваш с Тиосяном разговор, вернее, часть разговора, сказал, что в какой-то момент Тигран крикнул «А как же мой сын?» «Да?» — Павел пожал плечами. «Я плохо помню подробности». «И все же постарайтесь вспомнить», — попросил Тамерлан. Павел задумался, уставившись на снег за окном. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он сказал. «Да, вроде бы что-то подобное Тигран действительно говорил, но...» «Я понятия не имею, что он имел в виду». «Насколько мне известно, у Тясяна нет детей?» «Нет», — покачал головой Павел. «Тогда что же он хотел сказать этой своей фразой?» «Я не знаю», — раздраженно с отчаянием выкрикнул Павел. «Откуда мне знать? Ему не понравилось, что я пришел защищать своего сына, что высказал ему за его выходку. Его, видимо, взбесили мои слова». Он стал мерзко кривляться и кричать что-то вроде «Мой сын! Мой сын! А как же мой сын?» «Хоть режьте меня, но я не знаю, что он имел в виду». «И вы не спросили?» «Нет, не спросил. Мне надоел этот концерт. К тому же я понял, что не добьюсь от Тиграна извинений, и я ушел. «Что ж, спасибо и на этом», — вздохнул Тимерлан. «Эх, жаль. Он-то рассчитывал услышать от Павла что-то более внятное, а теперь ему опять остаются только догадки». «Это все, что вы хотели узнать?» С облегчением в голосе спросил Павел. «Да, у меня больше нет к вам вопросов». Они вместе вышли из библиотеки. Павел направился в столовую, из которой раздавались голоса. Тамерлан, заметив у окна в холле Николая Шевцова и Жанна Винтера, которые курили и разговаривали о разразившейся снежной буре, подошел к ним. «А, товарищ старший следователь, уже давно не спите?» засмеялся Николай. Все ищите? Все ищу». Усмехнулся Тамерлан. И как успехи? спросил Жан Винтер. Нашли что-нибудь ценное? Кое-что есть, добродушно кивнул Тамерлан. Он засунул руку в карман брюк и выудел оттуда какой-то маленький предмет. Затем поднес глазам черную пуговицу с серебристой окантовкой, посмотрел ее на свет, будто пытаясь разглядеть, что там у нее сокрыто внутри. Кажется, это ваше? Тамерлан перебросил пуговицу из одной руки в другую, снова спрятал ее в карман и, развернувшись, скрылся в библиотеке. Мужчины проводили его изумленными взглядами. Тамерлан разместился в кресле напротив камина, где сидел вчера вечером в компании Жанна Винтера и хозяина отеля и стал ждать. Красивую пуговицу он положил на стол так, чтобы ее нельзя было не заметить. Не прошло и трех минут, как дверь библиотеки тихонько открылась и снова закрылась. Мужчина сел по другую сторону от кофейного столика. «А вы, оказывается, умеете показывать фокусы», — нервно усмехнулся он. «Проработаешь 20 с лишним лет следователем и не такому научишься», — ответил Тамерлан. «Где вы ее нашли?» — хрипло спросил Жан Винтер. «Вот здесь, под ковром». Тамерлан указал подбородком на пол. «Вы ведь знали, что потеряли ее здесь, поэтому вчера вечером, пока мы курили, вы все пытались рассмотреть, не закатилась ли она куда-то. Я не был уверен. Вернее, надеялся, что вдруг пуговица оторвалась и упала где-то в другом месте. Жан Винтер, положив ногу на ногу, откинулся на спинку кресла. Его тонкие пальцы снова забарабанили по подлокотнику, отбивая ту же самую мелодию, что и днем раньше. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Значит, ночью, когда умер Тиосян, вы были тем, кто спускался сюда и разговаривал с ним. Тамерлан не спрашивал, он утверждал. «С чего вы взяли? Оторванная пуговица разве что-то доказывает?» «Нет, не доказывает. Но разве я вас в чем то обвиняю?» «Тогда к чему этот концерт?» — холодно спросил Жан. «Вы здравомыслящий человек, Жан, и я уверен, что вы прекрасно понимаете, чем больше у меня будет информации о том вечере, когда умер Теосян, тем быстрее я вычислю убийцу. То есть вы просите меня вам помочь?» Губы Жана искривились в подобие улыбки. «Будем считать, что дам. Расскажите, как все было». Тамерлан в ожидании уставился на Жана. Тот молчал, устремив взгляд в темный зев камина. Прошло несколько минут, прежде чем Жан наконец-то произнес: «Мне не хотелось признаваться, что я был последним, кто видел его в живых». «А вы уверены, что были последним?» Тамерлан смотрел на Жана в упор, пытаясь уловить малейшую перемену в эмоциональном состоянии собеседника. «Уверен», — криво улыбнулся Жан Винтер. «Дело в том, что Тигран отдал Богу душу на моих глазах». «Вот как?» — удивился Тамерлан. «Я расскажу, как все было, что уж теперь таить. Но вы должны знать, к убийству я не имею никакого отношения». «Вы уж рассказываете, Жан, а выводы я сделаю сам». Жан помедлил, замолчав ненадолго. Даже пальцы перестали отбивать ритм, который, видимо, успокаивал Жана Винтера. «Мы с Теосяном были в весьма напряженных отношениях довольно долгое время», — начал Жан. «И дело не только в том тендере, который моя компания проиграла в фирме Тиосяна. Были и другие дела, в которых Теосян частенько перетягивал одеяло на себя. Как я уже сказал, этот человек не умел вести бизнес честно. Он неплохо отмылся после 90-х. Но сами понимаете, горбатова могила исправит. Тиосян был неблагонадежным деловым партнером, но деньги он загребал лопатой, да ни одной. А потому, хочешь не хочешь, а дело с ним приходилось иметь. И ночью вы решили обсудить с ним ваш бизнес? Именно. Как вы понимаете, я тоже человек далеко не бедный. И так уж сложилось, что моя компания выполняла для фирмы Тиосяна один проект. Опущу детали. Но получилось так, что Тигран задолжал мне кругленькую сумму. Денег у Теосяна много, но по счетам платить он не спешит». «Не спешил». «Чтобы вы знали, речь идет о цифрах с большим количеством нулей, поэтому мне было нужно добиться от Тиграна этих денег». Вечером, когда все разошлись по номерам, я решил переговорить с Тиграном с глазу на глаз. Полина как раз вернулась из столовой, куда она спускалась за водой, и услышала, что Тиосян в библиотеке с Виноградовым. Я подумал, что тоже спущусь и перекинусь парой слов с Теосяном. Я дождался, пока Павел поднялся к себе, а через несколько минут отправился в библиотеку. «Вам удалось поговорить с Теосяном?» — уточнил Тамерлан. «Можно сказать, что да. Он был в добродушном расположении духа, но, кажется, чувствовал себя неважно». «Почему вы так решили?» «Он весь раскраснелся, как вареный рак. Хотя было не так уж и жарко». Всю дорогу, пока он скармливал мне обещание перечислить сумму, которую его компания задолжала моей, он то и дело чесал грудь. Он был в халате, который едва сходился на его телесах. Жан поморщился от отвращения. Это было отвратительно. Сидеть здесь и смотреть, как этот боров пыхтя и краснее чешется. Я даже спросил, все ли с ним в порядке. И что он? Расхохотался и сказал, что мы не дождемся, как бы того не хотели, чтобы с ним что-то случилось. «Он выпивал, пока вы здесь были?» — спросил Тамерлан. «Да, да. Он достал из бара початую бутылку коньяка и выпил несколько стаканов». «А вы не пили?» — уточнил Тамерлан. «Нет, я не любитель алкоголя. Нет», — коротко усмехнулся Жан. «Я, конечно, не против пропустить пару стаканчиков в хорошей компании, но не в два часа ночи и нести осяном «Понимаю. Что же было потом?» «А потом была странная штука». Жан пригладил волосы, откинув длинные пряди со лба. Я уже встал, чтобы уйти, а Тясян начал кашлять. Он все смеялся и повторял, как заведенный, что никто из нас не дождется, чтобы он склеил ласты. «Ни я, ни моя жена». В тот момент я возмутился. Он уже второй раз за вечер отпускал странные реплики в адрес Полины. «Вы знаете, я ведь никогда не понимал, за что моя жена так сильно ненавидит Тясяна». Она мне никогда не рассказывала». Жан закрыл глаза, будто пытаясь отогнать от себя дурные мысли, и так и продолжил говорить, не открывая их. «Полина вчера мне все рассказала. Все, что Тиасян сделал с ней в юности. Она ведь говорила об этом с вашей женой». Жан распахнул глаза и уставился на Тамерлана. «Да», — она рассказала Жене. «Если бы я только знал раньше, я бы...» «Я бы убил Тиосяна собственными руками. Ему повезло, что он сдох». Голос Жана был холоден и даже отстранен, словно мужчина скучал. Однако Тамерланд понял, что Жан Винтер и правда мог убить Тиосяна, не моргнув глазом. Только вот вряд ли он стал бы подсыпать ему яд. «Вы сказали, что Тиосян умер на ваших глазах», — Тамерланд подтолкнул Жана к дальнейшему рассказу. «Да, извините, я отвлекся. На губах жана заиграла вежливая, безразличная улыбка. Тясян снова упомянул мою жену, и я вспылил. Схватил эту свинью за отворот и халат, и сказал ему, чтобы он не смел больше открывать рот в адрес Полины. Эта скотина мерзко рассмеялась. Он тоже схватил меня за лацканый пиджака, а потом ему вдруг стало плохо. Он как-то странно дернулся и снова подавился кашлем. Я оттолкнул его, и, видимо, в этот момент он и оторвал злосчастную пуговицу от моего пиджака. Что было дальше? Тигран упал. В горле у него что-то отвратительно булькало. Он издал еще один хрип, и все. «Знаете», — пожал плечами Жан, «я в тот момент будто оцепенел. Я даже не сразу понял, что Тигран мертв. Наверное, я испугался. Я просто ушёл оттуда». «Почему вы никого не позвали?» «Не знаю. Мне кажется, я до конца так и не понял, что только что произошло». Заснуть я так и не смог. Слышал, как уже под утро кто-то ходил внизу. Я даже подумал что этот тигран пришел в себя и поднялся в номер. Ну а потом, где-то через час или даже больше начались крики. И вы поняли, что все-таки Тиосян мертв? Да. Чему же вы не рассказали мне вчера о том, что вечером именно вы разговаривали с Тиосяном? Я испугался. Знаю, это не по-мужски но ничего не мог с собой поделать», — развел руками Жан. «Утром, когда все стало известно, до меня дошло, ведь наверняка подумают, что это я его убил. А потом еще Полина, убирая мои вещи в шкаф, заметила, что у пиджака оторвалась пуговица. Вот я решил, что стану отличным кандидатом на роль убийца», — улыбнулся Жан. Но на этот раз самообладание ему изменило, улыбка вышла дерганная. «Брось, это Мерлан». Вы бы и сами не рассказали никому, окажись кажись моей ситуации. — Речь сейчас не обо мне, — сжал губы Тамерлан. — Значит, вы говорите, что Тигран закашлялся, упал и умер, а до этого все время чесался. Чесал грудь. Знаете, так, будто его изнутри что-то разрывало. Хорошее замечание. Ведь Тигран и правда изнутри душил яд. У него все легкие, кажется, спеклись. — Во сколько вы покинули библиотеку? — спросил Тамерлан. — Было ровно два часа ночи. — Вы уверены? — Да, часы в холле пробили два раза. — Что ж, значит, в ночь, когда Тясян умер, он сначала поговорил с Павлом Виноградовым и почти сразу же после этого с Жаном Винтером. Но ведь был еще кинжал. — А что вы скажете насчет кинжала, Жан? — Кинжала? — тот удивленно возрился на Тамерлана. «Да, ведь Теосяна утром нашли с кинжалом, который торчал у него из груди. Если вы думаете, что я его воткнул в Тиграна, вы ошибаетесь. Вы видели этот кинжал, пока разговаривали с Теосяном? «Да, он лежал вот на этом столике». Тигран положил его туда, когда я вошел в библиотеку. «Пожалуй, у меня больше нет к вам вопросов», — сказал Тамерлан. «Общая картина мне ясна». «Значит, теперь вы подозреваете меня?» Разберемся просто сказал Тамерлан, вставая. Жан протянул ему руку, и Тамерлан не отказался ее пожать. Сразу после завтрака Женя перешла в маленькую гостиную, где вчера они с Тамерланом проводили допрос. Вскоре к ней присоединились Юлия, Татьяна Кораблёва и Инна Доронина. Инна мерила шагами комнату, то и дело подходило к окну, отодвигая гордину, выглядывала наружу и, морщась, возвращалась к креслу. Инна, что ты все дергаешь эти несчастные шторы? Не выдержав сказала Татьяна. Думаешь от того, что ты будешь ежеминутно смотреть в окно, снег прекратится? Но ведь это невыносимо, раздраженно ответила Инна. Что именно невыносимо, дорогая? Холодно спросила хозяйка отеля. Сидеть запертыми в четырех стенах и не иметь возможности выйти. Женя не выдержала и сказала. А о чем вы думали, когда сюда ехали? В каком смысле? уставилась на нее Инна. В прямом. Вы же знали, что это не горнолыжный курорт или какая-нибудь Ибица. Вы прекрасно понимали, что здесь не будет ни баров, ни ресторанов, ни ночных клубов, — объяснила Женя. — Что вы собирались здесь делать? Инна зло поджала губы. — Я хотя бы могла выйти на улицу. — Не понимаю, что такого плохого в том, что на улицу выйти мы не можем. Не будь снегопада, все равно сидели бы вот здесь или в другой гостиной или в библиотеке. «Не собирались же вы каждый день ездить в Вишневогорск?» «Женя права», — поддержала ее Татьяна. «В рабочем поселке Инночка, таким красоткам делать нечего. Сиди себе в тепле да комфорте и наслаждайся жизнью». «Наслаждаться жизнью?» — вскипела Инна. «В то время как Тигран лежит мертвый. «Но ведь своим нытьём вы ситуацию не исправите», — резко, почти грубо сказала Женя. «Труп убрали. Жизнь продолжается. Труп!» Инна вскочила с места. «Тигран, значит, для вас труп!» Она бешеным взглядом обвела присутствующих женщин. «Вы... вы... вы бесчувственные коровы!» «Инна!» — попыталась увещевать ее Юля. «А ты, Юлечка!» — Инна ткнула пальцем в сторону хозяйки. «Я в твой отель больше не ногой. Мало того, что у вас тут человека убили, так еще нас теперь никуда и не выпускают. Да я... да я прославлю ваш отель на всю Москву!» «Не истери!» — перебила ее тираду Юля. «Не истерить! Как же?» Инна так бешено жестикулировала, что ее волосы взвивались от движений, будто волны в шторм. «Да я не удивлюсь, что это вы с Аидом и убили Тиграна!» «Инна, прикуси язык!» — прошипела Юля. «А что? Ведь вы ему должны были чёртову тучу денег. Думаешь, никто не знает?» — расхохоталась Инна. «Я-то уж точно знаю. И знаю, как вы не хотели, чтобы он сюда ездил. Вот и избавились от него». «Подставили нас всех и думайте свалить вину на кого-нибудь другого! Вот только выйду отсюда, все расскажу в полиции, а не этому недоделанному менту!» Бросила она, косясь на Женю. «Заперли нас тут, а сами радуются!» «Никто тебя здесь не держит!» — ледяным тоном сказала Юля. «Хоть прямо сейчас открывать дверь и чеши отсюда, куда глаза глядят!» Инна захлебнулась собственным негодованием и, не найдя слов, вылетела из гостиной, хлопнув дверью. Истеричная дура. Закатила глаза Татьяна. Не надо было их с Мариной приглашать. Так и знала, что если приедет Доронин, то будет скандал. Юля закрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Нечего было их приглашать, еще раз назидательно сказала Татьяна. Ой, Тань, ну ты же знаешь, это все из-за Тясяна. Он в приказном порядке потребовал, чтобы и мать, и дочь приехали. На ну, ку черт они ему тут сдались? Татьяна потянулась, широко зевнув. Женя? «А вы что думаете, как вам такой отпуск?» Татьяна усмехнулась, Женя вслед за ней тоже улыбнулась. «Вы знаете, боюсь, что если бы не это убийство, мой Тамерлан здесь взвыл бы уже через пару часов». «Да, хоть кто-то теперь при протянула Юля. «Слушай, а может, у Симы есть лыжи?» — встрепенулась Татьяна. «Зачем тебе?» — не поняла Юля. «Ну как зачем?» — засмеялась Женя. «Дадим Инне». И отправим вниз с горы. Женщины рассмеялись. Вот была бы картина. Ой, девчонки! покачала головой Юля. Смех смехом, но как бы хотелось поскорее выяснить, кто там устроил такую свистопляску с убийством? Ведь все должно было быть по-другому. Ничего, Юля, еще будет, сочувствующе пообещала Татьяна. Вон, Женин Тамерлан скоро решит этот требус, и все вернется на круги своя. Твоими бы устами, Таня. Твоими бы устами.